Глава четвёртая. Новые знакомства. У меня за спиной стоял человек в тёмно-сером пальто. Мой взгляд сначала зацепился за прикол этой наладской значок в виде полумесяца и трёх звёзд, символ департамента магической зачистки, и только после этого я начала придирчиво рассматривать незнакомца. Чуть повыше меня ростом, золотистые волосы собраны в куцый хвостик, Утончённые черты лица. А вот голубые глаза смотрели на меня неожиданно хищно. Под этим взглядом я невольно поёжилась и только после этого заметила, что за спиной блондина с мрачными лицами стоят два моих ночных знакомца. «Что тебе нужно, Герберт?» Опустив приветствие, спросил мой учитель. Тот сделал шаг ко мне и ответил. «Надеялся, что ты познакомишь меня с этой прекрасной леди». С этими словами он протянул руку к моим волосам. Я немедленно отшатнулась. Прикосновения к волосам я не любила. И во взгляде блондина было что-то такое, отчего я и сама не поняла, как оказалась за спиной своего кровника. Я ждала новой порции насмешек или суровые отповеди от учителя, но тот даже не посмотрел на меня» только холодно ответил. «Леди не желает знакомиться с тобой, Герберт. Оставь мою ученицу в покое». Но тот продолжал разглядывать меня и с улыбкой возразил. «Ты ее кровный враг. Может быть, Леди наоборот не желает следовать за тобой. До окончания магической практики ей придется следовать за мной, независимо от своих желаний. Тебя ждут на улице Тутовника, Герберт». «Малолеток тебе лучше отправить в академию». Глаза парней вспыхнули надеждой, но блондин не обратил внимания на слова Ару и продолжил. «Она прошла половину круга обращений силы? У тебя талантливая практикантка в этот раз». «Это не твоё дело», — отрезал мой учитель и пошёл прочь, не прощаясь. Я поспешила за ним, пряча за пазуху медальон в виде половинки круга. Когда мы свернули за угол, я осторожно спросила. «Магистр Ару, кто это был? Он из Департамента магической зачистки?» «Герберт Ре Айштервиц». Равнодушно ответил он. «Да». Ещё через несколько шагов я набралась смелости задать следующий вопрос. «Что ему было нужно от меня?» «Можешь догнать его и спросить». Конечно, я не стала этого делать. но внимание Ре обеспокоило меня. Мы продолжили своё окружение по улицам. Я давно потеряла чувство направления и понимала, что дорогу до Академии сама не найду. Выпросить бы у кого-нибудь карту города. Я сделала мысленную зарубку вечером пристать с этим вопросом к Василию и продолжила вертеть головой, пытаясь запомнить хотя бы часть улиц. Дело уже было к полудню, когда я рискнула спросить. «А когда мы вернёмся в Академию?» «Ты можешь вернуться туда хоть сейчас». «С удовольствием поставлю тебе прогул и отчислю». Холодно ответил Лару. «А когда нам полагается возвращаться?» Не отступала я. Учитель резко развернулся ко мне и раздражённо произнёс. «Мы в патруле. Но когда мы сможем вернуться в Академию? Ты безнадёжная идиотка? Или тебя ничему не учили в шейервальде «Но теперь настала моя очередь смотреть на него, как на идиота». «Мы в патруле?» — переспросила я. «Разумеется, я знаю, что такое магический патруль. В него выходят ночью, группами не менее трёх магов, обследуют улицы параллельными курсами с помощью специальных амулетов, поисковых браслетов. Разве нет?» На несколько мгновений он растерялся. Всё, что происходило сейчас, настолько отличалось от того, чему меня учили в шейервальде Мне и в голову не пришло, что меня взяли в патрулирование. Какое-то время Ару молчала, а затем веско произнёс. «Ты в Энкадже, Здесь адские врата появляются не только ночью. И мне не нужны никакие приспособления, чтобы искать демонов. Я бессмертный, чья магия прошла полный круг превращений». И помощники мне тоже не нужны, ясно?» Я молча кивнула, и мы продолжили путь. В Эйхон вернулись только к ужину. Ноги гудели от бесконечных блужданий по улицам, но я начала немного ориентироваться в подотчётном нам районе. Ужасно хотелось есть. Меня милостиво накормили обедом, но это было давно. На прощание Ару процедил. «Завтра пойдёшь со мной в ночную смену. «После завтрака найдёшь меня и сдашь отчёт за сегодня». Василия я обнаружила за столом. Пёс развалился на столе и читал газету. Стоило мне подойти, как он вскинул полупрозрачную морду и немного удивлённо сказал. «Надо же, живая вернулась». «Ну, да», — ответила я. Пёс в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил. Тут пара ушлых парнишек начали ставки принимать. Переживешь ты первый день практики, или Арус кормит себя какой-нибудь твари. Азартные игры и сопутствующие в общежитии запрещены. Пункт 25 правил проживания. Поэтому пришлось наглецов припахать к общественным работам, а собранные ими средства конфисковать и передать в фонд Академии. Пара ушлых парнишек? Мне почему-то сразу вспомнились мои ночные знакомцы которые, кстати, видели живую и здоровую меня. Интересно, что они делали с этим Гербертом? Тоже патрулировали? В этом странном месте, полном Могниных, я уже не знала, чего ждать. Но расспрашивать про парней Василия не стало. Гораздо важнее было начать ориентироваться в городе. Поэтому я спросила у пса, где можно раздобыть карту. Призрак укоризненно посмотрел на меня и нехотя спрыгнул сначала на стул, а потом на пол. Порывшись в одном из ящиков своего стола, он протянул мне кусочек красной бумаги. «Отдашь библиотекарю, он выдаст тебе всё, что нужно». Карта мне нужна была ещё вчера, поэтому я забросила куртку в комнату и отправилась на поиски местного хранилища мудрости предков. Но сначала за поворотом коридора... Я едва не врезалась в одного из нарушителей моего ночного покоя, того, что с тёмными волосами. Юноша отпрянул и удивлённо захлопал глазами. За его спиной обнаружился светловолосый, который старательно оттирал сажу со стены. Оба как-то странно посмотрели на меня. Я не выдержала и саркастично сказала. «Да жива я, жива». «И ты убила Рюка», — добавил темноволосый. «Откуда ты знаешь?» Удивилась я. «Господин Ре Айштервитт сказал». Пожал плечами он. «Кстати, я Кай, а это Хансенхоф». «Ханс». «Ариенай», — представилась я. «А что вы с ним делали?» «Да так», — замялся Кай. «Нас представили помогать в департаменте за провинность». «Очередную?» — спросила я, бросая красноречивый взгляд на его товарища который продолжал методично тереть стену. «Вроде того». Буркнул блондин. «Хватит трепать языком, иначе мы не закончим до ужина. А мне надо дойти до библиотеки». Спохватилась я. И уже собиралась отправиться дальше, когда Кая окликнул меня. «Погоди, можно задать тебе один вопрос?» Я обернулась и кивнула. Юноша снова замялся. «Что же им от меня нужно?» Наконец-ка я осторожно спросил. «Ару и Суру ваши роды враждуют, верно?» «Верно», — нехотя подтвердила я. «Это общеизвестно». Ханс бросил тряпку и продолжил вместо товарища. «Тогда зачем ты согласилась учиться у кровника? Вроде Ару вам немало крови попортили». Разговор нравился мне всё меньше и меньше. Я стиснула обрывок бумаги, выданный мне Василием, и вздохнула. «Вам хочется услышать мою версию причин вражды наших родов или что? О вражде Ару и Суру, кажется, знают даже дети», — отмахнулся Кай. «Ей уже несколько веков». Его друг остановился рядом и многозначительно сказал. «Говорят, твой отец убил Эдуарда и Валтея Ару, только никто не смог это доказать». Я отвела взгляд. Возможно, убил. Только они сами нарвались. В нашей семье предпочитали не говорить об этом. Отец любил повторять, что если королевское правосудие не работает, с сурую сами способны вершить справедливость. Разумеется, говорить это парням я не стала. Наоборот, открестилась. Это было задолго до моего рождения. Ему не было и восемнадцати. «Не думаю, что несовершеннолетний студент способен убить пару более опытных магов. И мой отец сейчас на Железном острове, в самой надёжной тюрьме для высокородных, как и вся моя семья. Встретимся за ужином». С этими словами я развернулась и отправилась в библиотеку, стараясь больше ни о чём не думать. Похоже, и здесь мне не избежать того же шквала вопросов, который обрушился на меня в шейр -Вальде. Правда, дело уже давнее, три года прошло. Да и людей в центральных землях не должно интересовать то, что происходит на окраинах. В библиотеку я почти опоздала. Сухонький старичок-библиотекарь уже собирался уходить, но я уговорила его выдать карту города в обмен на бумажку от Василия. Кажется, это был первый человек, которого совершенно не впечатлили мои розовые волосы. Я даже прониклась к нему симпатией. На ужин я пришла под конец, когда половина студентов уже покинули столовую. Подхватив поднос с едой, торопливо села за пустой столик. Стоило мне поднять ложку, как на столешнице оказался ещё один поднос. Я подняла глаза и увидела Кая. «Прости», — серьёзно сказал юноша, «не нужно было тебя ни о чём спрашивать». Говорить с ним мне совсем не хотелось, но стоило быть вежливой. И я пробормотала. Ничего. Кай повеселел и уже хотел сесть за стол рядом со мной, когда за его спиной возник Ару. Студент затравленно оглянулся. Мой кровник смерил его холодным взглядом и велел. «Оставь её». Парня как ветром сдуло. «Может, я сама решу, с кем мне общаться?» Возмутилась я. «Отчёт не забудь сдать, иначе вылетишь из академии». Бросил магистр на прощание и ушёл. Ужин я продолжила в лёгком замешательстве. Кай и Ханс снова сидели отдельно от всех, и блондин старательно что-то втолковывал своему другу. Почему-то мне казалось, что говорят они обо мне. Остальные студенты бросали на меня любопытные взгляды, но подойти и познакомиться не пытались. Аруя тоже не могла понять, почему он прогнал Кая. И Ре Айштервитца тоже прогнал. а последнем я не жалела, даже испытывала благодарность к своему кровнику. Взгляд этого Герберта мне не понравился. И еще вопрос, что от меня было нужно сотруднику магической зачистки. Огненные и водные роды почти не соприкасались. Про род Ре Айштервитца я практически ничего не знала. Никаких родственных или деловых связей между айштервицами и Суру не было. Сколько бы я ни думала, на ум ничего не шло. Поэтому после ужина я постаралась забыть о своих новых знакомых и отправилась в свою комнату писать отчёт. За завтраком своего учителя я не увидела. Это меня встревожило. Я не сомневалась, что сдать отчёт о первом дне магической практики будет нелегко. И кровник продолжит вставлять мне палки в колёса. И для начала следовало найти учителя. Я с тоской подумала о том, что мне нужно попросить карту замка в придачу к карте города. Я огляделась в поисках того, кто мог бы мне помочь. И увидела на выходе из столовой того самого кудрявого блондина с огненной татуировкой. Я поспешно догнала его и как можно дружелюбнее начала. «Привет, Хансенхоф». Тот неожиданно улыбнулся и перебил меня. «Друзья зовут меня Ханс». «Мы не друзья», — немного опешила я. «Это дело времени». Я терпеливо повторила. «Привет, Ханс. Не подскажешь, где здесь деканат?» Блондин оказался настолько любезен, что довёл меня до нужной двери, попутно показав кратчайший путь оттуда в библиотеку, общежитие и к выходу из замка. При этом он не доставал меня вопросами и разговорами не по делу, за что я была ему благодарна. Правда, моё везение на этом закончилось. Пожилая секретарша смерила меня взглядом поверх очков в роговой оправе и сообщила, «Магистр Ару ведёт только практику и почти не появляется здесь, так что вам лучше поискать его в крыле преподавателей. Комната номер 58». Я поблагодарила её и отправилась на поиски своего учителя. Крыло преподавателя оказалось отдельным трёхэтажным флигелем во внутреннем дворе академии. Идти в комнату за курткой уже не хотелось, да и время поджимало. Поэтому я пробежалась через дворы и потянула позолоченную дверную ручку. Внутри всё оказалось полной противоположностью студенческого общежития и прилегающих к нему коридоров. Каждый сантиметр пола и стен кричал о богатстве Эйхона. Но любоваться роскошью было некогда. Среди великолепного интерьера я не сразу заметила невзрачного слугу в коричневом камзоле. Я пришла к магистру Рою Ару, чтобы сдать отчёт о практике. Скороговоркой выпалила я. Мужчина степенно поклонился и пригладил сидеющие волосы, а затем ответил — «Господин арос сегодня не ночевал в своих комнатах. Перед ночной сменой он обычно уходит в город». «В город?» — удивлённо переспросила я. «Но он приказал мне сдать ему отчёт о практике после завтрака». Слуга скользнул взглядом по моим розовым волосам и равнодушно произнёс. «Ничем не могу вам помочь, леди Суру». Я смотрела в его глаза и чувствовала, что внутри начинает клокотать ярость. Ару всё продумал, напомнил за ужином про отчёт, а сам ушёл в город и слуг, похоже, проинструктировал. «Ну уж нет, так просто я не сдамся». Я развернулась, чтобы уйти, и едва не столкнулась нос к носу с одним из преподавателей. Он показался смутно знакомым, вроде я видела его в столовой. Он громче всех смеялся над шутками коллег, и его обрамлённое русыми кудрями курносое лицо — С первого взгляда вызывала симпатию и располагала к себе. Преподаватель, как и слуга, скользнул взглядом по моим волосам, а затем спросил. «Какие-то проблемы, леди Суру?» «Я ищу моего учителя, чтобы сдать ему отчёт о практике», — дрогнувшим голосом сообщила я. «Но его здесь нет. Рой не ночует здесь перед ночной сменой», — повторил незнакомец слова слуги. После этого он окинул задумчивым взглядом мое разочарованное лицо и добавил. «Вы можете найти его в городе. Я дам вам адрес». Я удивленно возрилась на него, не веря своей удаче. Через 15 минут я шагнула за ворота Эйхона, вооруженная папкой с отчетом, картой города и короткой запиской с адресом. По улицам я шла быстро, едва ли не бегом, периодически прижимаясь к стенам домов, чтобы свериться с картой. Я старательно выискивала в толпе длинные седые волосы и широкополую шляпу, но тот, кто преследовал меня вчера, не появился. Я остановилась у довольно невзрачного двухэтажного здания. Судя по объявлению на двери, здесь сдавались комнаты. В душу закрались сомнения. «Ару — богатый и знатный род». А его не самый последний представитель снимает комнаты в подобном месте? Или он сюда, к любовнице, ходит?» Продолжая размышлять об этом, я поднялась по ступеням и толкнула дверь. Она оказалась не заперта. По пустому коридору я прошла к лестнице. Незнакомец из академии объяснил мне, что Ару снимает самую дальнюю комнату на втором этаже, и я решительно направилась туда. По пути я так никого и не встретила. В доме царила пугающая тишина. У меня даже мелькнула мысль, что меня обманули, и он необитаем. В конце коридора я остановилась и прислушалась, но за нужной дверью царила тишина. Или на ней лежал магический полог, который гасил звуки. Я громко постучала и хотела достать из папки отчёт, но не успела. Дверь открылась, и я едва не выронила драгоценные листы. Такого... «Я точно не ожидала увидеть...»